Глава 41. Глядя, как навстречу ему мчатся четыре тумена, Хубилай мысленно поблагодарил младшего брата за недальновидность. Великий полководец Субудай однажды использовал ту же тактику пять пальцев, которые прочёсывали местность в поисках врага. Такое построение очень действенно против медленных пехотинцев, но против туменов Хубилая оно бессильно. Для поисков Арик-Буга выстроил войско колонной чуть ли не в сотню миль длиной. Кубилай и Суренхатаем атаковали конец колонны. Пока она разворачивалась лицом к нему, Хан мог прокладывать себе путь, обрушивая двенадцать туминов на каждое из боевых соединений. Единственное спасение для Арик-Буги — остановиться и собрать тумины в одну войско. Но пока этого не произошло, его войны уязвимы перед численным преимуществом и превосходящей силой. В целом, Хубилай и Урян-Хатай уступали противнику в числе даже после разгрома войска Оландара. Баланс выровняется, если отсекать от змеи по куску. Хубилай в тысячный раз обдумывал свой план, выискивая новые возможности лишить противника численного превосходства. Урян-Хатая он мог не контролировать. Опытом Орлок превосходил любого из командиров Арик-Буги, что наглядно проявлялось в плавном слаженном продвижении его туменов. Вторая часть братова войска была слишком далеко. Рагов Хубилай не слышал, но за огромным лугом видел, что враги реагируют на его присутствие, перестраиваются и группируются для боя. Поднялся ветер, Хубилай нахмурился и посмотрел, где солнце. В это время года мягкие серые сумерки длятся часами, но их могло не хватить. Кану притило сворачивать неоконченную битву, но лучше так, чем как крыса угодить в кросоловку. Каждое действие он нацеливал на сокращение подвижности армии брата и увеличение собственной манёвренности. Ни в коем случае нельзя застрять в амраке, тем более что к врагу подтягиваются подкрепления. Против невозмутимых сунцев решающий приказ Хубилай отдал бы в последний момент, чтобы противник не успел сориентироваться. Монгольские тумены способны менять тактику с поразительной скоростью. Тем не менее, хан знал, что делать. Урян-Хатай поддерживал порядок, а сам он выстроил своих людей колонной и выслал вперед. На расстоянии мили Кубилаю захотелось отдать решающий приказ. Сердце едва не выскакивало из груди. Тумин и Орик-Буги двигались рывками. Хан не знал, кто их ведет, и вернулся ли Аландар в якобы безопасный стан своих войск. Хотелось надеяться, что вернулся. Тогда есть возможность одолеть его дважды за день. Вот между войсками осталось всего полмили, их разделяло 60 ударов сердца. Хубилай отдал приказ, и тотчас увидел, как вражеские тумены растягиваются, чтобы проглотить начало его колонны. Он ухмыльнулся. Варянг Хатай и его командиры копировали построение врага. Обе головки молота растягивались, но у Хубилая было больше людей. Он представлял, как его тумены выглядят со стороны, расправляются, словно крылья за спиной. все больше и больше, демонстрируя свою силу. Буквально через мгновение с обеих сторон полетели стрелы. В длинных шеренгах оказалось немало хороших лучников, учившихся стрельбе с детства, и стрелы сыпались десятками тысяч, по одной каждые шесть ударов сердца. Такого шквала стрел хубилай прежде не видел. Воздух звенел, не морщиться было невозможно. Зал напоминал барабанный бой. Стрелы так и неслись навстречу друг другу. Хубелай слышал, как они попадают то в плоть, то в металл, слышал крики и ропот воинов справа, слева и спереди. Его место в четвёртом ряду не было защищено. Стрелы падали под ноги, проносились над головой. Однако хубелайвы ширенги были шире, чем у противника, с его стороны стрела летела больше на целые тысячи. Лучники просто стреляли в сторону врагов, никто не целился. Первые залпы пробили бреши в несущемся вперёд авангарде второй и третий достигли коней и всадников поэтому ехавшие следом валились на них тяжёлые щиты которые Хубилай привёз из Самарканда остались на поле прошлой битвы будут гнить там где потерпел поражение Орлок Аландар стоило испробовать новую тактику но основная мощь туменов заключалась в стрелках в сокрушительной силе луков из рога и дерева в ловком движении большого пальца когда все четыре конских копыта отрываются от земли. Четвёртый залп получился таким мощным, что стало нечем дышать, воздух кишел стрелами. Тысячи всадников с обеих сторон получали ранения, кони валились буквально на скаку, садники падали на землю и гибли, если с ними падали и кони. Тумен их убила и Хубилая поддерживали боевой порядок, куда лучше противника. Они провели много лет в битвах с умцами. Вражеских пик и арбалетов перевязали несуетное множество. Там, где падало особенно много стрел, ряды разомкнулись, но основная часть войска двигалась почти не теряя скорость. За миг до столкновения воины продемонстрировали боевую выучку. Повесили луки на седло и обнажив мечи притормозили, чтобы подтянулись ехавшие следом. В первые ряды хубелаева войска выдвинулись конники. каждый из которых на ходу опускал длинное березовое копье. Удержать его в вытянутой руке огромная нагрузка на плечо и предплечье. Раз, рука с копьем опускается, всадник целится, подается вперед, ждет ответного удара. Коневсадник в доспехах весит полтонны, а копья пробивают на грудные пластины. Войнах у Белая не носили ремней, удерживающих длинные копья в руках. Ударят и сразу отпустят, вместо того, чтобы держать древко, и возможно сломать себе руку или ключицу. В воздухе закружились обломки дерева. Тысячи копий нанесли удары, многие тут же сломались. Враги падали, харкали кровью или замирали, белые как полотно от обильного кровотечения. Тысячи воинов сталкивались на полном скаку. Бешеный стук копыт звучал аккомпанементом громким криком. Два войска схлестнулись, Войны истовы рубили друг друга мечами. Урян-Хаттай спокойно отдавал приказы, и шеренга Хубилая растягивалась по флангам. Стоящие по флангам войны луки не бросили, и с каждой стороны раз двенадцать выстрелили по людям Орик-Буги. Отвечали им столь же мощными залпами. Войны с флангов выпускали стрелу за стрелой. Войска сблизились и обстреливали друг друга с мрачным стоицизмом, не обращая внимания на погибших. Тумины Хубилая так и напирали по центру, крушили, громили голову змеи. Фланги складывались, как крылья, не давая лучникам Арикбуги прицелиться, ведь стоящим по центру пришлось отступать. Снова и снова Уриан Хатай объезжал своих воинов, пробирался буквально в паре сотен ярдов от передних рядов. Головка молота сжималась, и воины Хубилая бились, что есть сил. Со стороны Арикбуги стрел заметно поубавилось — Но войной его братья не знали усталости, они опустошили свои колчаны, выпустив больше миллиона стрел. Противник не отступал и не сдавался, но Хубилай пересиливал. Его ветераны пользовались малейшей оплошностью врага, вынуждали сделать шаг назад, потом ещё шаг, потом целую дюжину, уничтожив два ряда. По флангам войная ригбуги отступать не могли. Там караулил безжалостный уренхатай. Бойцы под его командованием обнажили мечи с таким свистом, что враги содрогнулись. Места хватало. Кубилаевы воины пустили коней галопом, по команде Уренхтая перекрыли фланги и принялись яростно орудовать мечами. Голова колонны была разбита. Это почувствовали даже по флангам и запаниковали. Воины Арикбуги пытались развернуть коней, яростно дёргая за поводья, но их со всех сторон теснили пехотинцы и неоседланные кони. Флангом развернуться не дали. Тумины у Ренхатая бросились на них, а войны из самого центра показали врагу спину и отчаянно хлистали коней. Однако им отступить не позволили. Толчия мешала двигаться, задние ряды удерживали отступающих на месте. Войны кричали от боли и страха. Бойня продолжалась. Давка делала ее ужаснее. Кубилаевы бойцы пленных не брали. Никакого милосердия! Чудовищную резню быстро не остановишь. Поднявших руки убивали на месте. Лошади истошно ржали, всадники проносились мимо, полосуя их. Сань Хубилай после первой атаки в сражении не участвовал. С небольшой свитой он ждал чуть поодаль, внимательно следил, отдавал приказы, чтобы поддержать напирающее войско. Оно напоминало волны, бьющиеся о скалы. У хана на глазах скалы рушились. И падали. Хубилай заметил орлока своего брата. Алан-Дар стоял в центре, выкрикивал приказы, но уже не мог организовать отступление. — Алан-Дар запомнит этот день, — злорадно подумал Хубилай, — если, конечно, переживет его. Он поднял голову, услышав року Ренхатая. В сгущающихся сумерках увидел, что приближаются свежие вражеские тумины. Наверняка они укрепят центр, и наверняка среди тех воинов скакала Рикбуга. Пока шла битва, солнце успело сесть. В полдень Хубилай решил бы продолжить бой. Его воины разбили второе соединение. Отдельные вражеские всадники уже скакали прочь под защиту своего хана, спешившего к полю боя. Урианхатай снова затрубил в рог, и Хубилай заворчал. Он не слеп и не глух. Хан неподвижно сидел в седле. Погрузившись в думы, а перед мысленным взором проносились планы и тактические уловки. Люди выбились из сил, напомнил он себе. Они расстреляли стрелы и переломали копья. Отправлять их в ночной бой безумие. С другой стороны, битву можно было закончить за день. И эта мысль не давала ему покоя. Кубала стиснул вожжи так, что перчатки скрипнули. Ренхатай заиграл в рок в третий раз, вырвав предводителей из плена иллюзий. Да слэшел я тебя, зло крикнуло он и дал знак слугам. Трубите конец боя. Сегодня хватит. Убилай смотрел вдаль, когда над туминами прозвучал сигнал. Вoisна ждали его, как никак приближалась ночь. Быстро закончили бой и построились. Они прижимались к деревянным лукам, сёдел, смеялись, болтали. На поле боя мертвые лежали вместе с умирающими. В одной из таких шевелящихся туч истошно кричал воин. Наверное, ему переломали ноги, раз хватало сил так вопить. Хубилай не видел, как один из всадников спешился, подошел к раненому, и крик резко оборвался. Кан подумал о Чинкиме и забеспокоился. Не просто быть отцом и правителем одновременно. Воины понимали, что Хубилай беспокоится о четырнадцатилетнем сыне, Но показывать страх было нельзя, а равно как и слишком оберегать Чинкема. Урянхатай не получал особых указаний, но всегда ставил парня в задние ряды. Хубилай оглядел поле боя, но сына не увидел. Стиснув зубы, он вознёс беззвучную молитву отцу небу. Только бы Чинкем не пострадал. Урянхатай наверняка знал, где мальчуган. Он ничего не упускал. Тысяча воинов Арикбуги избежали ударов Хубилаева молота. Они так и двигались вперёд, хотя войска Хубилая построилась и повернула на север. Хан огленулся на мёртвых всадников и коней. Где-то там, в клубах пыли, скакал его младший брат. Далёкие туменные рикбуги уже таяли во мраке. Хубилай насмешливо склонил голову. Орло каландар едва унёс ноги. Их убила и Хубилай жалел, что не услышит, как и чем он объяснит Арик Буге такие страшные потери. Арик Буга подался вперёд, крикнул, но и яростно ударил коня, чтобы скакал быстрее. От стекал в глаза и сильно жёг. Хан Маргалы вглядывался в даль. Ночь почти вступила в свои права, и скачущие впереди трепетали и расплывались как неверные тени. Арик Буга слышал лишь мерный стук копыт. Битва, на которую он спешил, напоминала сон, ни звона мечей, ни крика воинов. Командир одного из туменов повернул коня и помчался во весь опор, пытаясь нагнать хана. Арик Буга едва замечал темника и смотрел лишь вперёд. Он далеко оторвался от едущих за ним и знал, что хвост его длинной колонны атаковали Он прекрасно понимал, что ему возможно не хватит людей, чтобы обратить старшего брата в бегство, что нужно сделать паузу и перестроиться. По близости у него лишь 4 тумена, ещё 8 отстали. 12 туменов будет достаточно, чтобы не устроил хубилай. Имя брата мелькнуло в мыслях, и Арик Буга сплюнул. Слюна тягучая, лицо пылает. Так быстро и долго хан не скакал уже много лет. Атаку спланировал явно Урян-Хатай. Следовало предположить, что брат доверит командование более опытному военачальнику. Аригбуга грязно и громко выругался, и воины, ехавшие рядом, отвернулись, только бы не видеть его в гневе. Сколько ошибок он допустил! Хубилай, слабак, заучка! И Аригбуга думал, что он испортит хорошее войско. Однако его бойца атаковали в нужное время. и в нужном месте. Ариг Буги до сих пор не верилась в поражение Орлока Алан-Дара. Правое крыло казалось самым сильным, а воины Хубилая прорвались сквозь него. Сейчас темнело, и они уходили от возмездия. Равнина длинная и плоская. С наступлением темноты поле боя превратилось в бурлящее пятно. Пока мрак не сгустился окончательно, Ариг Буга отчетливо увидел Тумины тянущийся на север. Он стиснул зубы, чувствуя, как внутри всё пылает от ярости. Вся армия здесь, у Каракарума защитников немного. Хана мутило при мысли, что старший брат Лиха захватит столицу. В своё время он не прислушался к молодошным опасениям амандара, тогда ведь не верилось, что брат подберётся к городу. Эти опасения оказались ерундой, а сейчас хотелось выть от досады. Власть у того, кто сидит в Каракаруме. Для тайджи и правителей малых ханств это принципиально. Тем временем темник поравнялся с ним и поехал рядом, выкрикивая вопросы. Поначалу Орик Буга не обращал на него внимания, но потом стемнело окончательно, и с галопа пришлось перейти на шаг. Кони фыркали, тяжело дышали, кипучая энергия покинула хана, оставив холод, которого он прежде не чувствовал. До сих пор Арик Буга не думал всерьез, что Хубилай способен одолеть его в битве. Он представил свой меч у груди заучки. Здорово! Но от реальности далеко. Арик Буга покачал головой, прогоняя глупое наваждение, и поскакал дальше в ночной мрак. Немало воинов ехало навстречу ему, стыдливо пряча лица. На глазах хана один развернул коня, пристраиваясь к ряду всадников. Лишь когда вернувшийся подъехал вплотную и окликнул его, Арик Буга понял, что это Алан-Дар. Правитель стиснул поводья так, что пальцы побелели. От орлока пахло свежим потом и кровью. — Господин мой хан! — проговорил Алан-Дар. Перекрикивать стук копыт больше не требовалось. Кони ступали медленно, черная трава стала невидимой и струилась у них под копытами. Рикбуга хотел распорядиться, чтобы принесли факелы, но с поля битвы возвращалось слишком много воинов. А если не все они сражались на его стороне. Светник к чему? Не зачем привлекать к себе внимание. Орлок. Я тебя разжалую. Моим войском ты больше командовать не будешь. Рикбуга пытался говорить спокойно, но гнев рвался наружу. Он хотел увидеть лицо Алан-Дара, но его скрывал кромешный мрак. «Твоя воля, хан!» В голосе Орлока звучала неизбывная усталость. «Почему не докладываешь о случившемся? Мне каждое слово клещами из тебя вытаскивать!» Арик Буга распалялся и под конец почти кричал. Он почувствовал, как Алан-Дар отпрянул от него. «Прости, господин мой!» Враги намеренно выманили моих воинов на позицию, заставили поверить, что я раскрыл их планы. Аландар уже разобрался в ситуации, но от усталости едва ворочил языком. Открыто хвалить врага он не мог, но в его голосе слышалось невольное уважение. Они втянули моих воинов в долину, где загодя устроили засаду. Я насчитал 12 туменов под командованием Хубилайя и Урианхатая. «Разве я приказывал атаковать, не дожидаясь, когда подойдет войско?» — спросил Арик Буга. «Разве я не имел в виду именно то, что случилось сегодня?» «Я виноват. Я решил, что разгадал планы врага, увидел шанс разбить Хубилая и ухватился за него. Я был неправ, мой хан». «Ага, неправ», — эхом отозвался Арик Буга. Он не желал выслушивать жалкие оправдания и повернулся к своему начальнику, ехавшему по другой рук от него. Айрах! Обезружь этого человека и свяжи. Разберусь с ним потом, когда рассветёт. На Аландар обрушились войны, тот дал отпор, Арикбуг отрешился от звуков потасовки. Харлок надеется выжить. Вот дурак. Месяц выплыл из мрака серебря поля боя, который покинул старший из братьев и собирался занять младший. Иные из раненных ещё не умерли и жалобно взывали к подъехавшим, моля о помощи. Рикбуга двигался осторожно, пусть и конями медленным шагом. Погибшие лежали толстым ковром, ото всюду слышались стоны раненых. От гнева в груди и животе завязался тугой узел. Он даже спину выпрямить не мог. А всё из-за хубилаева орлока. В центре ковра из мертвых Арик Буга спешился и велел принести лампы. Пахло отвратительно. Несмотря на мрак, мухи не давали покоя. Жужжали у самых лиц, и воинам то и дело приходилось отмахиваться. Хан сделал глубокий вдох, закрыв глаза, когда зажгли лампы, и подняли на шестах. В их золотом свете со всех сторон проявились погасшие глаза и окоченевшая плоть. Хан с содроганием огляделся, впитывая жуткое зрелище. Губы вытянулись в тонкую полоску. Гнев слепил Орик-Бугу. «Это все Хубилай! Он во всем виноват!» «Идите сюда, Алан-Дара!» — прокричал Орик-Буга в темноту. Приказ выполнили с обычной быстротой. Алан-Дара притащили и бросили хану под ноги. «Враги двинулись на север!» — осведомился Орик Буга. Бывший орлок с трудом встал на колени и кивнул, не поднимая головы. — Думаю, да, господин мой. — Значит, в Каракарум, — пробормотал Орик Буга. — Его еще можно остановить. Он понимал, зачем Хубилаю столиться. Десятки тысяч женщин и детей создали собственное поселение на равнине у Каракарума, дожидаясь возвращения мужчин. Рик-Буга вытащил длинный нож из ножен, висящих на поясе. Вокруг изуродованные трупы его людей. За них кто-то должен заплатить. Вернее, поплатиться. Он принял решение. Алан-Дар услышал, как обнажают нож, и испуганно поднял голову. — Мой хан, я... — он осекся. Рик-Буга схватил его за волосы и с сильными движениями перерезал ему горло. Поговорил и хватит. Шипнул он на ухо поверженному. А теперь помолчи. Аландар бился и дёргался, резко запахло мочой, и Арик-Буга смерзением его отшвырнул. "Дозорные ко мне!" крикнул он, повернувшись вправо. Два всадника, оказавшиеся ближе других к хану, проворно соскочили с коней. мельком глянули на остывающее тело Алан-Дара и тут же отвернулись. — Сегодня вы скакали во весь опор, — проговорила Рикбуга. — Но отдохнуть, увы, не получится. Собоим дозорным еще и восемнадцати не исполнилось. Совсем юные, они благоговели перед ханом и сейчас лишь молча кивнули. — Возьмите свежих коней и скачите в Каракарум. На имских станциях коней можно менять. Орик Буга снял кольцо с пальца и швырнул одному из юношей. Самое главное перегнать моего брата. Поэтому скачите в овес опор. Во дворце разрешите командира стражи. И от моего имени скажите, что время пришло. Всё ясно? Сказать нужно именно эти слова. Повторите приказ. Юноши повторили, и Орик Буга довольно кивнул. За всё нужно платить. Вот их убилай, добравшись до столицы, поймёт, что мятеж не пройдёт ему даром. Канцлер одно улыбнулся. Может, хубилаевы воины взбунтуются, увидев, чем поплатились. Не исключено, что вернувшись в Каракорум, Арик-Бугу услышит, что старшего брата убили его же люди.